Как насчет того, чтобы подумать о шестом ритуале искрящейся жизни? О ритуале раннего пробуждения. Ой-ой-ой, кажется, я знаю, о чем пойдет речь. Один из самых полезных советов, который я получил в том далеком, чудесном краю Сиваны — подниматься с солнцем и хорошо начинать день. Как правило, мы спим больше, чем нам нужно. Обычно человеку вполне хватает шести часов, чтобы оставаться здоровым и бодрым. Сон действительно не что иное, как привычка. И так же, как с другими привычками, ты способен натренировать себя и получить желаемый результат. В данном случае спать меньше. Итак, Ложась спать, не смотри новости, не спорь ни с кем и не прокручивай события прошедшего дня в своем сознании. Расслабься. Если хочется, выпей чашку цветочного чая, послушай спокойную классическую музыку и готовь себя к перемещению в объятия глубокого, восстанавливающего силы сна. Это звучит логично. Чем лучше качество сна, тем меньше мне его нужно. Совершенно верно. И помни, древнее правило 21. Если ты что-то делаешь 21 день подряд, это превращается в привычку. Так что вставай пораньше ежедневно в течение трех недель, прежде чем сдаваться из-за чувства дискомфорта. К тому времени это станет частью твоей жизни. А вскоре ты сможешь просыпаться в половине шестого или даже в пять часов утра с лёгкостью готовой встретить сияние ещё одного прекрасного дня. Хорошо. Допустим, я встаю каждый день в половине шестого. Что я делаю? Твои вопросы показывают, что ты думаешь, мой друг». Я ценю это. Когда ты встаёшь рано, ты можешь сделать много вещей. Основной принцип, который должен прочно укрепиться в сознании, это необходимость начинать день с хорошего. Как я уже говорил, мысли, которые тебе приходят в голову, и шаги, которые ты предпринимаешь в первые 10 минут после подъёма, оказывают сильное влияние на весь остальной день. Неужели? Еще как! Думай только о хорошем. Произнеси молитву благодарения за все, что у тебя есть. Потрудись над списком своих благодарностей. Послушай хорошую музыку. Посмотри на восход солнца или, может быть, немного прогуляйся, если есть настроение. Мудрецы старались смеяться, независимо от того, было им весело или нет, только чтобы получить соки счастья ранним утром. «Джулиан, я с большим трудом удерживаю мою чашку пустой, и я думаю, что ты согласишься, что для новичка я справился с этим достаточно неплохо. Но это и вправду звучит странно, особенно для монахов, живущих высоко в Гималаях? Да нет. Угадай-ка, сколько раз в среднем четырехлетний малыш смеется за день? Кто знает? Я знаю. Триста раз. А сейчас угадай, сколько раз в среднем смеется взрослый человек из нашего общества на протяжении дня? Пятьдесят? Попытался угадать я. «Всего лишь пятнадцать», — сказал Джулиан, удовлетворённо улыбаясь. «Понимаешь, о чём я? Смех — это лекарство для души. Если ты не в настроении смеяться, взгляни в зеркало и посмейся немного. Ты почувствуешь себя удивительно». Уильям Джеймс сказал, «Мы смеёмся не от того, что мы счастливы. Мы счастливы» от того, что смеемся. Так начинай свой день на радостной основе. Смейся, играй и будь благодарен за все, что у тебя есть. Каждый день будет днем полным наград. А что ты сам делаешь, чтобы начать свой день с положительных эмоций? Я разработал весьма утонченную утреннюю процедуру, которая включает в себя все. От сердца розы до пары стаканов свежего фруктового сока. Но я хочу открыть тебе еще один прием. Звучит солидно. Так и есть.